63 Шатер корней. Облюбованный у Менчужу для ночевки каскад оказался едва ли не у самой вершины. Туман водопадом спускался откуда-то и необъяснимым образом делился на сотни облачных струй, спиралью огибавших воздух у края каскада и образовывавших воронки, похожие на столпы ураганов. Вот только ветра не было, что уж совсем удивительно, обычно на склонах гор Ветрагоны. «Это что, порталы?» С опаской, поглядывая вниз, спросила Ацинь. «Порталы скрыты в пустотах». Ацинь нахмурилась. Умень чужу хвастался, что он, как ворон, способен видеть порталы и знает, какой именно им нужен, поскольку именно им он и пользовался, чтобы прилетать на гору певчих птиц. Но Ацинь все равно чувствовала какой-то подвох. Если эти порталы существовали здесь изначально, почему певчие птицы никогда ими не пользовались? «Западный склон с незапамятных времен объявлен запретной землей. Из-за суеверии ли? Или кто-то из предков обнаружил эти порталы, счел их опасными и потому запечатал западный склон? И почему именно западный?» Ни на один из вопросов Ацинь ответа не знала, а у Менчужу не счел нужным рассказывать больше, чем уже было известно. Он кивнул на два дерева, вывороченных из земли. Корни их, сплетенные вместе, образовывали природный шатер. Всего-то и нужно было, что накинуть сверху какое-нибудь полотнище и закрепить концы, чтобы не сдуло ветром. Что уменьшу и сделал. На поясе у него был небольшой расшитый золотом мешочек. Он сунул в него руку и извлек оттуда как фокусник холстину. Ее хватило, чтобы накрыть оба корневища. Такой большой она была. И она никак не могла поместиться в этот маленький мешочек. — Что это за колдовство? — со страхом спросила Ацинь, попятившись от него. — А? — недоуменно отозвался Уминьчжу. Колдовство? Это ты про тянь что ли? Ацинь никогда ничего подобного не видела. Уминчжу, заметив ее страх, успокоил Ацинь и рассказал, как устроен тянь Внутри сумки было магическое пространство, способное вместить в себя хоть гору. У каждого приличного ворона, по его словам, был такой тянькунь. Никогда ведь не знаешь, что может понадобиться, пожал плечами у Миньчу. Но не заплечный же корпус с собой таскать. Он развязал Тянькунь и показал Ацинь содержимое. Ацинь уныло посмотрела на свой узел. И почему у певчих птиц таких нет? У Миньчу между тем обживал природный шатер. Закрепил изнутри фонарь со светлячками, накидал подушек, устраивал ночлег. Внутри было относительно просторно, но высокому у Минчжу приходилось пригибать голову, чтобы не цепляться волосами, заторчавшие сверху корни. А Цинь с ее ростом едва могла дотянуться до импровизированного потолка кончиками пальцев. Разводить в шатре огонь у Минчжу не стал по соображениям безопасности. И пожар ненароком устроить можно. Корни вспыхнут как лучины, и себя выдашь, так как костер заметно издалека. А чтобы не замёрзнуть ночью, у Минджу вытащил из Тянькуня целый ворох покрывал и одеял. «Гнездиться ты тут, что ли, собрался?» — хохотнула Ацинь. «Я на голых камнях спать не привык, знаешь ли», — с легкой обидой сказал у Минджу. «Этот молодой господин...» — Ацинь только фыркнула. «Сама она балованной не была и уже успела позабыть, как спала прежде на пуховые постели. Действительно, уроки ей пригодились». Минджу будто догадался, о чем она думает, и нахмурился. «Изнеженные девушки должны спать на мягких постелях», — сказал он. «Это ты о ком?» — отозвалась Ацинь небрежно. У Минджу неодобрительно покачал головой и протянул ей шелковую подушку, перефразировав. «У моей невесты должно быть все самое лучшее. На горе хищных птиц у тебя будет постель до потолка из ста перин». Ацинь фыркнула и залилась смехом. «Да с такой ненароком сверзишься и шею сломаешь! Кому такая нужна?» «Нет, как на нее взбираться? Подлететь? Лестницу представлять У Минчжу нисколько не понравилось, что она высмеяла его, но, поразмыслив, он все таки признал, что сто перин, пожалуй, многовато, так что лучше обойтись полусотней. А, а Цинь, услышав это, решила, что на досуге ей стоит донести до него хотя бы талику здравого смысла. «Если голодна, у меня и еда в тянькуне есть». — перевёл разговор у Уминчжу. Ацинь покачала головой, но он все таки соблазнил её цветочным печеньем, таким, какое она любила. Ацинь выбрала себе подушку, уселась на нее и тихонько грызла печенье, подставляя ладонь, чтобы не ронять крошки. У Минчжу усел чуть поодаль и держал на готове бамбуковую флягу с водой. — А ты, — спохватилась Ацинь, — не слишком-то вежливо было съесть все одной. — Я не голоден, — после паузы ответил у Минчжу. Его терзал совсем другой голод.